Глава 27. п о л я Рому я больше в этот день не видела, но если уж признаться честно, очень хотелось, чтобы он снова подошел, ну написал бы мне или позвонил, но нет, ничего. Старалась не думать о нем и не грустить. Общалась с Лизой и Викой, которые попытались заговорить о Роме, но я попросила не затрагивать эту тему. Все же мне было тяжело об этом говорить. После паров встретились с Ксюшей, которую Ник отпустил пройтись со мной до кафе. Ведь обычно он ее туда подвозил на своей крутой тачке, а тут совпало, что у него была тренировка, да и Ксюша хотела со мной поговорить. Ты как? – спросила она, как только мы отошли от универа и остались одни. Так себе, если честно. Но давай не будем об этом, пожалста. у й Я посмотрела на подругу, жалостливым взглядом, и она не стала больше ничего спрашивать. Хорошо. Но если захочешь поделиться или что-то узнать, я готова выслушать. Лишь заметила она и стала отвлекать меня новостями группы и рассказами про ревность Ника. Совсем недавно у них была страшная ссора из-за Андрея, который работал в нашей смене. Ксюша настаивала на том, что не будет прекращать общаться с ним и может дружить с кем хочет, а вот Ник был совершенно с этим не согласен и отвлеклась на эту непринужденную болтовню, включаясь в диалог и даже стала улыбаться к тому моменту, как мы пришли в Викторию. Мы шустро переоделись в униформу и направились в зал. Где меня ждал сюрприз? Нет, это был не Рома, это был Артур, про которого за это время п р о в е д е н н о е с моим Ахламоном я совсем забыла, а вот он меня нет, не забыл. Наоборот, он только и ждал, пока я выйду в зал, сразу поймал мой взгляд и кивнул, чтобы я подошла. Я обернулась к администратору: "Иди, Полин". Он сказал, что его только ты можешь обслужить. Она пожала плечами, а я направилась к своему знакомому. Здравствуй, красавица. Заулыбался он, как только я подошла. На столе волшебным образом появился шикарный букет красных роз. Видимо, до этого он прятался на соседнем стуле. Добрый вечер. Поздоровалась я, доставая из кармана передника блокнот с ручкой. Что будете заказывать? Хотелось бы тебя. Но так как ты на работе, он сделал вид, что задумался. п а щ и блюда от шефа и кофе. Хорошо. Кивнула я и уже готова была уйти, как он поймал меня за руку. Цветы тебе. Забери, пожалуйста. Он не был груб. В глазах не читалось никакого подвоха, лишь интерес и искренняя симпатия. Мне это очень л ь с т и л о и было жизненно необходимо. Хорошо, спасибо. Я забрала тяжелый букет и отнесла в подсобку, где погрузила в ведерко с водой. о г о вот это подгон. Заметил Андрей, заглянув в подсобку. От кого в е н и к Ну, во-первых, не в е н и к а во-вторых, от поклонника. Заявила я, задирая нос. Так я снова опоздал. н а и г р а н н о расстроился этот клоун. Ну почему же? Я девушка свободная, можешь попытать счастья. Решила я пошутить. Андрей лишь ухмыльнулся и вернулся в зал, а я потопала на кухне, чтобы отнести заказ. Кафе было полупустым, поэтому мы с Ксюшей остановились у барной стойки, наблюдая за посетителями и болтая. Вот это он букет тебе притащил. Восторженно шепнула подруга. Да, красивый. Мягко улыбнулась я, поглядывая в сторону Артура. Он в свою очередь прожигал меня взглядом, казалось, ничем больше не интересуясь. Прошу, ваш кофе? Подал мне Вадик чашку, которую я потащила своему поклоннику. Ты не особо занята, может, составишь мне компанию? Спросил он, кивая на соседний стул. Извините, но я работаю и не могу сидеть с гостями. Ответила и удалилась, пока он не начал говорить еще что-то. Что сказал? Спросила Ксюша. Предложил присоединиться к нему. ответила пожав плечом. Блин, такой классный мужик, красивый при бабках на тебя залип конкретно. Может стоит с ним попробовать? Тебе сейчас как никогда нужно отвлечься, заявила Ксюша, заставив меня задуматься. Он ведь действительно мне нравился. И если бы не появился Рома, я точно стала бы с ним встречаться. У него такая энергетика сумасшедшая. Да и Ксюша права, красив зараза. И лицо, и тело. Наверное, по несколько часов в день тратят в спортзале для поддержания таких форм. Я снова посмотрела в его сторону, но теперь с интересом. Артур поймал мой взгляд, просиял и подмигнул с я л ю т о й чашкой кофе. Так и длились наши переглядки, пока с кухни не передали блюда от шефа. Я снова направилась к мужчине, буквально сканирующему меня своим внимательным взглядом. Спасибо, красавица. Поблагодарил он, когда я поставила перед ним тарелку. Только не торопись. Я хочу пригласить тебя на свидание. Во сколько ты заканчиваешь? Слишком поздно, чтобы потом еще куда-то идти. Утром у меня учёба. Мягко отказала я. Не отказывай так сразу. Когда у тебя выходной? Продолжил он. Причём говорил не настойчиво, а как-то мягко, словно заманивая. Выходной у меня завтра, вот только я пока не готова к новым свиданиям, точнее к каким-то отношениям. Так что будет некрасиво с моей стороны тратить ваше время. Ответила я честно. Я знаю, что твой парень накосячил, и ты не стала его прощать. Понимаю, что нужно время, и готов ждать, но не отказывайся от встреч со мной. Они не будут тебя ни к чему обязывать. Мне хочется поближе с тобой познакомиться. Можем просто подружески общаться, пока ты не будешь готова принять мое предложение и не рассмотришь меня в качестве молодого человека. Выдал Артур, чем очень меня удивил. Такой мужчина, как он, вряд ли должен так себя вести. Ждать, ухаживать без каких-либо гарантий моего согласия обычно за такими толпы бегают, ну или только и ждут, пока он пальцем поманет. Меня слегка настораживала такая его позиция, но п о л о ж а руку на сердце, мне действительно жизненно необходимо было на кого-то переключиться. Почему не на него? К тому же прежде он ничего такого себе не позволял, даже узнав про Рому, повел себя по-взрослому, просто отступив. Хорошо, я согласна встретиться. ответила на его тираду после недолгого раздумья. Ты меня просто о ч е с л и в и л а сейчас, просиял Артур, широко улыбаясь. У меня сейчас еще есть дела, но я позже заеду, чтобы подвести домой. Я помню, что ты далековато отсюда живешь. Ночью девушке не стоит добираться домой одной. Хорошо, улыбнулась ему в ответ. Он и правда вскоре ушел, оставив на столе крупную купюру, превышающую сумму заказа раза в три, махнул мне прежде, чем у д а л и т ь с я и подмигнул, сверкнув белозубой улыбкой. Но за полчаса до закрытия он все же вернулся. Я не особо устала после смены, ведь в понедельник обычно было мало гостей, в основном за всегда-то и заведения. Заказал снова кофе и просто п о т я г и в а л напиток из чашки, а лениво что-то листая в телефоне. Перед уходом принесла ему счет и шепнула, что уже свободна, только переоденусь. Артуру стало у л ы б н у л с я видимо, действительно было много дел. Сунул мне карту для оплаты и сообщил, что будет ждать на улице. Переодевшись, в ы с к а к и в а ю из кафе вместе с Ксюшей. Удачи, шепнула она многозначительно мне подмигнув. Она побежала к машине Ника, в которой ее уже ждал парень. А я направилась к авто Артура на п е р е в е с с огромным букетом. Он открыл передо мной д в е р ь и уложил цветы на заднее сиденье. Мне так нравилось это его внимание к деталям. Парни помоложе не так обходительны. И хотя Рома вел в с е г д а с е б я внимательно, ему далеко было до того уровня заботы, который проявлял Артур. Устала? Участливо спросил он, выезжая со стоянки. Не особо. Работы было мало. Честно призналась я. Как насчет покататься по ночному городу? Улыбнувшись, спросил он. Если только не долго. Завтра все же рано вставать? Напомнила я, но все же не была против провести время в приятной компании. К тому же дома вот уже несколько дней я утопаю в тоске и жалости к себе, а еще я жду. Сама уж не знаю чего. Чего-то жду от Ромы. Хотя пора, боже, понять, что нечего ждать, что этот человек не тот, за кого я его принимала. Расскажешь что-нибудь? – спросил он, сворачивая в противоположную сторону от моего дома. Что рассказать? – растерянно спросила. Что угодно. Мне нравится тебя слушать. Тебе говорили, что у тебя красивый голос? – спросил он, смущая меня. Нет, вы первый. Эм, Не знаю, что рассказывать. п о ж а л а я плечами и развела руками. Слушай, давай на ты, пожалуйста. А то я себя ощущаю престарелым казановой, ухлёстывающим за молоденькой девочкой. х о х о т н у в попросил он. Хорошо, ты не старый? Поспешила убедить своего спутника, окинув его внимательным взглядом. Конечно, ему было около тридцати, и разница в возрасте у нас внушительная, но не то, чтобы прям глобальная. Во мне нет ничего особенного, никаких выдающихся талантов. Я совершенно обычная девушка. Живу с мамой. Про папу сказать ничего не могу, я его никогда не видела. Он бросил маму, когда узнала беременности. В общем, банальная до безобразия история моей жизни. Мама у меня, правда, самая лучшая. Работала и растила меня. Недавно все же доучилась. Я понимаю, что испортила своим появлением ей все планы на жизнь, но она у меня сильная, справилась. И сейчас я просто обязана сама зарабатывать на себя, чтобы дать ей хоть немного свободы. Меня как-то незаметно понесло. Артур слушал и ни слова не произнес, просто смотрел за дорогой и молчал. Ой, извини, я что-то начал я бормотать, осознав, что несу. Почему ты извиняешься? Мне очень интересно. Ты одна в семье? Подбодрил меня Артур на дальнейший рассказ. Да, я одна. Мама с моего рождения занималась только мной и тем, как заработать на нашу маленькую семью денег, чтобы мы не голодали и могли как-то существовать. Поэтому никаких мужиков в нашей жизни не было никогда. Ну, до недавнего времени. Я замялась, но мне жуть, как хотелось с кем-то поделиться. Стыдно о таком говорить, но я на днях пришла домой раньше, чем меня мама ждала, и, в общем, я застала ее с мужчиной. Это так, не знаю, непривычно что ли? Нет, я ничего такого не увидела, просто они были вдвоем под одеялом, целовались. Но сам факт, я немного офигела. Посмеялась не громко, украдкой посмотрела на Артура и увидела, что он тоже улыбается. Дурацкая ситуация. В общем, я с мамой даже поссорилась тогда, потому что была не в настроении и хотелось, наверное, испортить его еще кому-то. Я так обычно не поступаю, не подумай. Мы в тот же день помирились и договорились, что она меня предупреждать будет о таких визитах. Продолжила я. Вообще, я маму люблю и рада за нее. Она даже изменилась, стала счастливой и выглядит даже моложе. Не понимаю, зачем я тебе все это рассказываю? Застонала я, пряча лицо в ладонях. Доброс, «Да ь ты, наверное, про это никому не говорила. Поделиться хочется. Я не против, к тому же мне и никому выдавать твои секреты. Улыбаясь, заметил Артур. Да, не рассказывала, ну и не собиралась, если честно. Не пойму, почему тебе все выдала. Задумчиво проговорила. Просто тебе со мной так же легко, как и мне с тобой. Можешь рассказывать все, что угодно. Я могила. Предложил он и уже свернул к моему двору.